Глава 14 Рэй с облегчением вздохнул, минуя стеклянные двери больничного холла и выходя на улицу, залитую мягким светом полуденного солнца. «Итак дело закрыто», — сказал он самому себе. Я едва не довёл себя до истерики, а на деле оказалось, что беспокоиться нечего. Нападение на Барри было обыкновенным ограблением, и не более того — а ко мне это не имеет никакого отношения. И к Джулии тоже. И даже к Хелен. Никто не собирается нам вредить, по крайней мере, физически. При мысли об этом он испытал огромное облегчение, от которого даже закружилась голова. Рэй шагал по тротуару, и у него было дикое желание махать всем встречным, крича «Привет, мы в порядке! Всё замечательно!» Хотя, конечно, на самом деле нет. Исключение одного источника опасности вовсе не означало, что больше не о чем беспокоиться. Ведь кто-то всё-таки знал или думал, что ему что-то известно про прошлогодний несчастный случай. И хотя рассказ Барри опровергал мысль о физической мести, все эти дурацкие вырезки и записки наверняка являлись частью какого-то плана. И хотя до сих пор никаких угроз не поступало, но рано или поздно Что-то должно было начаться. Возможно, это будет шантаж. Заплатите мне столько-то денег, или я пойду в полицию и расскажу им, что знаю». «Если так, — думал Рэй, — я пойду к копам. Меня это вполне устроит. Я не собираюсь платить ни пенни и ещё глубже погрязать в том дерьме, в котором я оказался сейчас. Если бы всё было по-моему, то я сам пошёл бы в полицию. Если бы я не дал себя уговорить на эту дурацкую клятву, Если бы я только послушал тогда Джулию вместо Барри. Ну, а что сделано, то сделано. Ту ночь нельзя вернуть. И теперь уже никто не может управлять тем, что случится завтра. Эльза, если, как и предполагала Джулия, это была именно Эльза, вполне способна была сделать это. Но чем больше он думал об этом, тем сложнее ему было представить Эльзу в роли шантажистки. Она произвела на него впечатление человека, идущего на пролом. Если бы у неё было что-то против Хелен, то на столь тонкую и долгую игру в кошки-мышки у неё попросту не хватило бы ни ума, ни воображения. «Рэй! Эй! Ты Рэй Бронсон ведь так?» Рэй вздрогнул от неожиданности. Раздавшийся у него за спиной голос оторвал его от размышлений. Он обернулся и оказался лицом к лицу с незнакомым, темноволосым, коренастым молодым человеком. Затем Рэй узнал его. «А, «Привет», — ответил он. «Бат, если не ошибаюсь, да?» «Точно. Я подумал, что это ты, но не был уверен. Ты выходил из больницы, у тебя кто-то заболел?» «Друг», — ответил Рэй. «Барри Кокс». «Может быть, Джулия рассказывала тебе о нём?» «Это тот парень, которого подстрелили у колледжа?» Рэй кивнул. «Да уж не повезло ему. Ну и как он, к нему уже пускают посетителей?» «Нет», — покачал головой Рэй. «Я, можно сказать, взял эту крепость штурмом. Он чувствует себя неплохо, насколько это возможно при таких обстоятельствах». Эта фраза далась ему с трудом. Он испытал величайшее потрясение, увидев высокого и сильного Барри, беспомощно лежащим на больничной койке. Рэй не был большим знатоком по части больниц. Ему никогда не приходилось в них бывать, за исключением одного раза, когда он приходил навещать мать после удаления аппендицита. Но тогда всё было по-другому. Операция прошла успешно, его мама была в хорошем настроении, улыбалась, и все они уже знали, что всего через каких-нибудь два дня она вернётся домой сильной и здоровой, готовой снова наслаждаться жизнью. В случае же с Барри никто такой гарантии дать не мог. «Паралич», — сказал накануне по телефону мистер Кокс. «В настоящее время это явление поразило...» нижнюю часть его тела, но будем надеяться, что это пройдёт. Разумеется, ему мы ничего не сказали об этом. «Но он и сам всё понимает», — подумал Рэй. «Может быть, они ему ничего и не говорили, но он это знает». Это знание было во взгляде Барри, а сквозь горечь в его голосе то и дело прорывался самый настоящий неподдельный ужас. И, словно читая его мысли, — Бат сказал. «Ненавижу больницы». Он шагал рядом с Рэем, подстроившись под его шаг. «Я вообще-то шёл в тот Старбакс на углу. Думал, купить там себе кофейный торт или что-то такое. Составишь мне компанию?» Но Рэй заколебался. Он уже успел пообедать и есть ему совсем не хотелось, и в то же время ему пришлось признаться самому себе, что его одолевает какое-то нездоровое любопытство — и желание поближе присмотреться к парню, сумевшему занять его место в жизни Джулии. Она говорила, что она вовсе не влюблена в него, однако должно же быть в их отношениях что-то, раз она продолжает регулярно видеться с ним. «Почему бы и нет?» — сказал Рэй. «Чашечка кофе будет кстати». Когда они вошли в кафе, зал был практически пуст. Рэй заказал себе латте, а бат — а затем они сели за столик. Пока они ждали Латте, Рэй внимательно разглядывал лицо молодого человека, сидевшего напротив. «Что нашла в нём Джулия?» — недоумевал он. «Неужели о нём она вспоминает первым делом, просыпаясь по утрам? И неужели именно это лицо снится ей по ночам?» Бат не был красавцем, однако присущая ему молчаливая уверенность — вполне могла произвести впечатление на такую девушку, как Джулия. Хорошая стрижка и выбритое лицо также подчёркивали их разницу в возрасте. У него был волевой подбородок и прямой уверенный взгляд молодого человека, который привык ставить перед собой цель и затем добиваться задуманного. «И если уж он положил глаз на девушку, — подумал Рэй, — то он не успокоится до тех пор, пока не заполучит её». Данное наблюдение заставило его не на шутку взволноваться. «Ты правда не будешь больше ничего брать, кроме кофе?» — спросил Бат. «Не буду», — ответил Рэй. «Этот визит в больницу окончательно выбил меня из колеи. В школе Барри был моим самым лучшим другом. Сейчас, конечно, мы уже не так близки, но всё же... Увидеть его вот в таком положении, совершенно беспомощным». «Могу себе представить», — сочувственно покачал головой Бат. «Как я уже говорил, ненавижу больницы. От одного запаха мне начинают кошмары сниться». «А ты сам когда-нибудь попадал в больницу?» — спросил Рэй. «Ага, после Ирака», — ответил Бат, но не стал развивать эту тему. «Слушай, а что связывает Джулию и этого твоего друга? Она сказала мне, что послала цветок ему в больницу». «Они же не встречаются?» «Боже, нет», — запротестовал Рэй. «Она его даже недолюбливает. Просто раньше мы дружили все вместе. Джулия, я, Барри и Хелен Риверс. Но потом кое-что произошло, и... Ну, короче, мы больше не дружим». «Хелен Риверс», — задумчиво проговорил Бат, «Что-то очень знакомое. Наверное, в разговоре Джулия упоминала о ней». Ты мог видеть её по телевизору. Она работает в одной из местных телекомпаний. Рэй решил задать вопрос, больше всего занимавший его. «А вы с Джулией часто встречаетесь?» «Довольно часто», — ответил Бат. «А тебя это волнует?» «Разумеется», — сухо ответил Рэй. «Но, похоже, пока что ничего поделать с этим я не могу. Раньше мы с ней встречались, и я предупреждаю тебя, что пойду на всё, чтобы вернуть её». «Вот как!» — в голосе Бада звучало лёгкое удивление. «Ну что ж, попробуй. Но только помни о том, что разорвать отношения легко, а вот наладить вновь... Ой, как непросто. Если Джулия до сих пор так много значит для тебя, то зачем ты её бросил?» «Я её не бросал», — возразил Рэй. «Просто мне пришлось уехать на какое-то время, побыть одному, привести в порядок свои мысли и чувства». «Это больше похоже на обыкновенное бегство», — коротко заметил Бат. «Да, так оно и было», — согласился Рэй. «Теперь я это точно знаю. И именно поэтому я и вернулся. Рассчитывая, что всё пришло в норму и проблемы уладились сами собой? Вовсе нет. Ни на что такое я не рассчитывал». Разговор явно сворачивал в ненужное русло. Рэй нервно заёрзал на стуле. «Меньше всего ему хотелось изливать душу своему сопернику». «В своё время между нами всё было удивительно здорово», — сказал он. «Может быть, мне удастся вернуть её, чтобы попытаться начать всё сначала. А может быть, и нет. Это ей решать. Думаю, она уже сказала тебе, что всего через пару месяцев уезжает в колледж на восток». «И ты собираешься отправиться следом за ней?» «Мне бы, конечно, очень этого хотелось» но я не подавал документы ни в один из университетов Лиги Плюща. Да если бы и подал, то вряд ли бы меня туда приняли. Нет, я останусь здесь и поступлю в университет. И ты уже выбрал, чем будешь заниматься? В общем-то, да, — ответил Рэй. По крайней мере, у меня уже есть кое-какие соображения на этот счёт. Думаю, посвятить себя педагогике. У меня всегда это получалось довольно неплохо — объяснять разные вещи окружающим. В старших классах я был наставником у целой чёртовой футбольной команды, помогая им не отстать в учёбе, чтобы они могли спокойно играть. Конечно, моему отцу будет поначалу нелегко смириться с этой мыслью. Но, думаю, он уже понял, что профессионального спортсмена из его сына всё равно не получится. Думаю, он предпочтёт видеть меня учителем, нежели заправщиком на бензоколонке. «Вот уж никогда бы не подумал, что ты любишь детей». «Ведь профессия учителя...» Бат прервался. «Твой кофе готов». В разговоре наступила пауза, пока Рэй ходил к стойке за латте. Он бросил туда сахар и принялся размешивать его. У него появилось неловкое ощущение, что он рассказал слишком много человеку, который хоть и не был врагом, но и другом тоже не являлся. Единственной причиной, по которой он согласился зайти выпить кофе с Бадом Уилсоном, было желание побольше узнать о нём. Но до сих пор он так и не выведал ничего нового, а наоборот, говорил исключительно о себе. Теперь же он предпринял попытку перевести разговор в нужное ему русло. «Ты сказал, что был в больнице», — начал он. «Это тебя на войне ранило?» «Давай не будем об этом». Бат решительно закрыл тему. «Извини», — неловко проговорил Рэй. «Ничего. Просто я не люблю говорить об этом. Война — это ад, Бронсон». Бат взял свой круассан и откусил кусочек. «Не помню, кто это сказал. Кто-то из знаменитых. Тот, кто сам прошёл через это». Он сформулировал суть предельно чётко и лаконично. «Нет ничего хорошего в том, чтобы стрелять в людей, и в том, что они стреляют в тебя». Но это война. Приходится постоянно говорить себе, что ты здесь именно для этого. Убивать людей, которые хотят убить тебя. Армия придумала тебе такое занятие. Старый добрый дядюшка Сэм поддержал, так что вся эта затея, можно сказать, получила высочайшее одобрение. Но самый больной вопрос — это дети. Они даже не знают, из-за чего началась вся эта бойня — Они страдают лишь потому, что живут там, где идёт война. — Круто, — не в попад, — сказал Рэй. Наступило молчание. Он отпил глоток кофе, недоумевая, зачем вообще заказал его. Одна мысль о том, что придётся выпить целую чашку этой сладкой жидкости, вызывала у него стойкое отвращение. — Слушай, — сказал он, — мне пора. Бот был явно удивлён. «Мы же только пришли». «Да, я знаю», — согласился Рэй. «Но мне нужно позвонить. Надо было ещё раньше, просто из головы вылетело». «Если речь о Джулии», — проговорил Бат, «то можешь не беспокоиться. Сегодня вечером у неё свидание со мной». Он улыбнулся в первый раз за всё время, пока они сидели за столиком. «Бронсон, хочешь пари?» «Какое?» — не понял Рэй. Спорим, что ни в какой колледж Джулия в сентябре не поедет?» «Глупости», — покачал головой Рэй. «Разумеется, поедет. Она так этого ждёт. Что, по-твоему, сможет удержать её здесь?» «Я», — просто ответил Бат. «Она об этом пока ещё не догадывается, но ведь до сентября ещё целых три месяца». «Глупости», — повторил Рэй и встал. Джулия ещё не готова к серьёзным отношениям с кем бы то ни было. Ей даже восемнадцати нет. Она ни за что не останется в этом городе ни ради тебя, ни ради меня, ни ради кого бы то ни было ещё. Что ж, посмотрим. Бат дружески протянул ему руку на прощание. Что ж, было приятно поговорить с тобой, Бронсон. До скорой встречи. И мне тоже, — ответил Рэй. Ещё увидимся. Он подошёл к стойке, чтобы оставить чаевые, после чего вышел на улицу и набрал номер Джулии. Сначала были слышны гудки, а затем его переключила на голосовую почту. «Это я», — проговорил он и нажал отбой, чувствуя непонятное раздражение. «С кем это Джулия может любезничать по телефону в разгар дня? Она только что должна была прийти из школы, так что вряд ли это был кто-то из одноклассников. Или она отключила телефон? Но если так, то зачем?» Он-то думал, она будет нетерпеливо ждать, когда Рэй позвонит ей, чтобы сообщить о результатах своего разговора с Барри. Конечно, с его стороны было глупо так рассуждать, и он сам понимал это. Ведь Джулия не знала, что он попытается именно сегодня пробраться в палату к Барри и потом станет названивать ей. И то, с кем она разговаривает по телефону после школы, было её личным делом, так же, как и то, с кем она ходит на свидание по вечерам. «Только не с ним!» — беспомощно твердил про себя Рэй. «Я не хочу, чтобы она с ним встречалась!» Разговор с Бадом произвёл на него гораздо большее впечатление, чем он того ожидал. До сих пор он считал его просто одним из многих, этаким занудой, единственным предназначением которого было развлекать Джулию и прикрывать её перед матерью, когда та начинала нотации по поводу того, что она ни с кем не встречается». И вот теперь он предстал перед Реем совершенно в ином свете. Бат был молчалив, однако он не был занудой. Кроме того, он обладал серьёзностью и упорством, что наверняка импонировало такой чувствительной натуре, как Джулия. Даже разница в возрасте уже не казалась Рею недостатком, который он мог бы трактовать в свою пользу. Возможно, Бат и был года на три-четыре постарше, однако его это совсем не портило. Да и вообще, он производил впечатление уверенного в себе мужчины, привыкшего во всем добиваться своего. И, похоже, он поставил перед собой задачу получить Джулию. Но только он никогда не добьется ее, — уверял себя Рэй, — потому что я этого просто не допущу. Он вышел из магазина и зашагал по улице, направляясь туда, где была припаркована отцовская машина, сел за руль и завёл мотор. Он был так погружён в свои мысли, что даже не заметил, как одновременно с ним от тротуара отъехала ещё одна машина. Держась на некотором расстоянии от него, она проследовала за ним до самого дома.